Надежды эти, однако, не исполнились. Петр увидал, что под Азовом нельзя играть. — Пешие, наклонясь, ходим, — писал он к Ревиту, — потому что подошли к гнезду близко, и шершней раздразнили, которые за досаду свою крепко кусаются, однако и гнездо их помаленьку сыплется. Голиков Деяние Петра Великого, том 11, номер 452. Голиков Деяние Петра Великого, часть 11, Москва, 1789 год, номер 452, страница 13. Труды понадобились сильные, чтобы рассыпать гнездо, а умение и единство было мало. В Москве стали беспокоиться, что письма из-под начали запаздывать. пётр должен был ободрять. — Писать изволишь, — отвечал он Рамадановскому, — что почты урочным днем не бывали, и тому учинися препоную недосужества, потому что многие знатные в воинских трудах люди за онами писем своих писать не успели также и отец ваш, государев, и богомолец Зотов был в непрестанных же трудах письменных расспрашиванием многих языков и иными делами. А здесь, государь, милостью Божию и вашими государскими молитвами и счастьем все дал Бог здорово. Для Бога не сомневайтесь о почтах, что замешкиваются Истинно за недосужеством, а не для того, храни, Боже, чтоб за какую бедою. И сам можешь рассудить, что если б что учинилось, как бы то утаить возможно, И сие, выразумев, донести кому пристойно. К Виниусу Петр писал, «В Марсовом Ерме непрестанно труждаемся. Здесь, слава Богу, все здорово и в городе марсовым плугом все испахано и насеяно, и не токмо в городе, но и во рву. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем, Господи, помози нам в славу имени своего святого. На этот год ничего не взошло из насеянного. Два штурма не удались. 27 сентября решено отступить от Азова, занявши только колончи. С большим успехом действовало войско, посланное на маленькие турецкие городки в Низовьях Днепра. Шереметьев и Мазепа взяли приступом два из них — Казикермень и Таган. Два другие были оставлены турками. 22 ноября царь вступил с торжеством в Москву. Записки желябужского Страница 58-я, издание Языкова, страница 27-я, издание Сахарова. Но неудачу было трудно скрыть. Тяжкий и дальний поход с самим царем, большие потери не окупались взятием двух каланчей, которые не могли получить большей важности от того, что их окрестили громким именем Новосергиевского города, по примеру царя Алексея Михайловича, который, взятые в Ливонии города, называл по именам русских святых. Неудача страшная. Первое дело молодого царя не было благословлено успехом. Это, видно, ни кораблики строить, ни под Кожуховом потешаться, не с немцами пировать.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 На молодого царя роптали за то, что он сблизился с иностранцами. Многим после неудачи Азовской должны были приходить на память слова покойного патриарха Иоакима, что не может быть успеха Божьего благословения, если русскими полками будут предводительствовать иностранцы-еретики. Что же царь? Тотчас, по возвращении из похода, хлопочет, чтоб прислано было ему еще больше иностранцев, посылает в Австрию и Пруссию за инженерами и подкопными мастерами. До сих пор царь строил кораблики с иностранными мастерами для своей потехи. Теперь вызывает еще из-за границы новых мастеров, вызывает из Архангельска иностранных корабельных плотников, Хочет строить суда, которые должны плыть к Азову, и запереть его от турецких судов, чтобы они не могли доставить осажденным помощь. Голиков. Деяние Петра Великого. Часть 10. Номер 11. Страница 10. 10. Корабли должны быть готовы к весне будущего 1696 года. Возможно ли это? Мы знаем, как медленно строился корабль при царе Алексея Михайлович. Но сын царя Алексея, сам корабельный плотник, при нем дело пойдет иначе. Галера, которую строили в Голландии, предназначая ее для Волги и Каспийского моря, привезена была в Москву преображенская на лесопильную мельницу. Здесь по ее образцу начали строить суда, и к концу февраля 1696 года срублены были из сырого, мерзлого леса части двадцати двух галер и четырех брандеров. Работали преображенские и семеновские солдаты. Работали плотники, взятые из разных мест как обыкновенно в старину сгоняли рабочих в Москву к государеву делу, и работали иностранцы. В лесных местах, ближайших к Дону, в Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске 26 тысяч работников должны были к весне срубить 1300 стругов, 300 лодок, 100 платов адмиралом зачинавшегося флота Был назначен Лефорт. Шкипер и бомбардир Петр Алексеев носил теперь звание капитана. 27 ноября был сказан поход и сухопутному войску, главным начальником которого был назначен боярин Алексей Семенович шеин Среди этой небывалой деятельности, поднятой вторым царем, умер первый Иван Алексеевич. Умер незаметно, как жил. 29 января 1696 года.